Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки, сокращенно США, государство на североамериканском континенте. На севере США граничит с Канадой, на юге с Мексикой. На западе страна омывается Тихим океаном, на востоке – Атлантическим океаном, на юге – водами Мексиканского залива. Кроме этого, США принадлежат Гавайские острова, Виргинские острова, остров Гуам, Восточная Самоа и некоторые другие территории, а также военно-морская база в Гуантанамо на острове Куба. Общая площадь страны 9 миллионов пятьсот тысяч девятьсот квадратных километров площадь суши 9 миллионов сто тысяч шестьсот квадратных километров сша четвертая по величине страна мира после россии канады и китая сша это страна гор и обширных равнин рельеф страны подразделяется на гористый В западной части и преимущественно равнинные на востоке. Западная часть занимает около половины территории страны и состоит из горных хребтов, плоскогорий и плато Кордильер. Восточную оконечность пояса Кордельер образуют скалистые горы высотой более тысяч метров. Самый высокий пик Кордельер Гора Уитни, 4418 метров. На востоке расположены Апалачские горы. Самая высокая точка страны и всей Северной Америки – гора Маккинли, 6194 метра. Находится на Аляске. Самое низкое место континента – Долина Смерти. 86 метров ниже уровня моря, расположена в Калифорнии. Между Кордильерами и Аппалачами лежат обширные внутренние равнины, центральные и великие, а также премексиканская низменность. Климат страны достаточно мягкий, с теплым летом и прохладной суровой зимой. Холодные и снежные зимы характерны лишь для горных и северных регионов. Наиболее теплые южные штаты: Калифорния, Флорида, Техас. Центральная часть отличается резко континентальным климатом, малым количеством осадков. Растительность страны меняется в зависимости от климатических зон. Треть территории страны Покрыты лесами. На юге Аляски – обширные хвойные леса. Остальная часть штата покрыта преимущественно тундрой, самхами и шайниками. Центральная часть страны характеризуется смешанной лесной растительностью. Преобладают ель, сосна, дуб, ясень, береза. Кедровые, сосновые и лиственничные леса – типичные для северо-восточного побережья. Южнее растительность приобретает субтропический характер. Появляются магнолии, каучуконосы. Западная часть страны – регион пустынь и полупустынь. Животный мир также делится по климатическим зонам. В северной части обитают медведь, лось, олень. На побережье Аляски – моржи и тюлени. В восточных лесах встречаются медведи-гризли, олени, лисы, волки, барсуки, множество птиц. На побережье Мексиканского залива можно встретить таких экзотических птиц, как пеликан, фламинго, зимородки. Здесь живут аллигаторы, много змей. На великих равнинах преобладают копытные, сохранились стада бизонов. В горных областях обитают лось, горный козел, медведи, волки. Самыми интересными природными достопримечательностями являются Национальный парк Большого каньона реки Колорадо, самого большого ущелья земного шара. Его ширина достигает 25 пяти километров, глубина километра 800 метров. Туристов привлекают также такие места, как Ниагарский водопад, великие озера, знаменитые на весь мир парки отдыха Диснейленд в Калифорнии и Флориде, пляжи Флориды, Лас-Вегас. Столица развлечений. США ведущая мировая индустриальная держава с высокой развитостью производства. Ведущие отрасли: нефтяная промышленность второе место в мире, металлургическая крупнейший в мире производитель алюминия, меди, свинца, автомобилестроение, аэрокосмическая, химическая, электронная. пищевая, деревообрабатывающая и другие отрасли промышленности. Экономика США самая крупная в мире. США, как и Канада, входят в большую восьмерку. Благоприятный климат и наличие плодородных почв способствуют развитию сельского хозяйства. Разнообразна продукция животноводства. первое место в мире по производству мяса основные сельскохозяйственные культуры кукуруза соя сорга по всем трем культурам занимает первое место в мире пшеница третье сахарное свекла второе табак второе хлопчатник третье картофель сша являются также одной из ведущих стран мира по объему рыболовства. Значительная часть сельскохозяйственной продукции отправляется на экспорт в другие страны. По объему внешней торговли Соединенные Штаты опережают остальные страны мира. Основные торговые партнеры – страны Западной Европы, Канада, Япония. Общая протяженность железных дорог – 240 тысяч километров. Сеть автомобильных дорог – самая современная в мире, как по общей протяженности 6 365 590 километров, из них 88 641 километр скоростные автомобильные трассы, так и по качеству. Общая протяженность внутренних водных путей – 41 тысяча километров. Главные порты страны – морские. Анкаридж, Бостон, Гонолулу, Лонгбич, Лос-Анджелес, Майами, Норфолк, Новый Орлеан, Нью-Йорк, Портленд, Сан-Франциско, Хьюстон, Корпус Кристи, Филадельфия. валюта доллар сша 1 доллар сша равен 100 центам полное наименование соединенные штаты америки кроме 50 штатов имеется несколько зависимых от сша территорий остров бейкер остров холлен ингемриф восточная Самоа гуам Остров Джарвис, Атол Джонстон, Острова Мидуэй, Остров Навасса, Атол Пальмира, Пуэрто-Рико, Виргинские острова, Остров Уэйк. Глава государства и правительства – президент. Исполнительная власть принадлежит также вице-президенту и кабинету министров. Законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент – Конгресс, который состоит из Сената – Верхней Палаты и Палаты Представителей – Нижней Палаты. В США традиционно ведущую роль играют две политические партии – Республиканская партия и Демократическая партия. Дата независимости 4 июля 1776 года, от Великобритании. Официальный язык – английский, в некоторых южных штатах – испанский, де-факто, который официально, юридически не узаконен. Столица – Вашингтон. Крупнейшие города – Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Филадельфия, Феникс, Сан-Антонио. Форма правления. Президентская республика. Население. По данным 2007 года. 302 миллиона 87 тысяч человек. Большинство жителей США – потомки европейцев, переселенцев из разных стран Европы. Великобритании, Франции, Ирландии, Италии, Польши, Украины, Белоруссии, России и других мест 75 – 75% населения. Африканцев, потомков рабов, завезенных из Африки в XVIII веке – 12%. Североамериканских индейцев, коренных жителей – менее 1%. В США проживают также Латинус. Выходцы из Латинской Америки. Государственный язык английский среди множества других употребляемых языков наиболее распространенные: Испанский, французский, немецкий, итальянский, польский, португальский, армянский, арабский, хинди. Христиан разных толков. 81%, мусульман – около 2%. Административно страна делится на 50 штатов и федеральный округ Колумбия. В подчинении США также находится ряд островных территорий. Жителей США называют американцами, а к самим США применительно общее название «Америка». В русском языке до второй четверти XX века также было распространено наименование Североамериканские Соединенные Штаты. САСШ